Иван Сергеевич медленно перевел взгляд на Августу. Она сидела, как ни в чем не бывало, невинно улыбаясь, словно хотела сказать свое любимое «О, да!». «Но и стерва же», — подумал он, — и не нашел больше слов, чтобы выразить возмущение, недовольство, восторг и разочарование одновременно. Пистолет оставался в кителе лежащим на сиденье лодки. А на берегу, кажется, больше никого не было, хотя в ромашках можно было положить незаметно целую роту. — Иван Сергеевич! — воскликнул Савельев и снял очки. — Какая встреча! Конечно же, они с августой были знакомы, что Иван Сергеевич совершенно упустил из виду. Возможно, знакомая всяко, коли работали вместе чуть ли не два года. — А, ученичок! — бросил Иван Сергеевич, резко подтягивая лодку на берег. Августа качнулась и уцепилась за руль. — Эх, утопить бы тебя! Она работала и на шведов, и на Савельева. Но кому из них была предана и служила, неизвестно. Так тебе и надо, — подумал о себе Иван Сергеевич. Повязали тебя, как теленка. Он подошел к Савельеву, сдвинул ногой его одежду, брошенную на траву, легкое безоружие, и стал собирать ромашки. Нарвал аккуратное без излишества букет, всунул в середину ивовую розгу, что-то вроде икебаны, и поднес августе. — Примите, пани, в знак уважения и признания. — О, да! — восхитилась она. — Денькую. Я тоже денькую. улыбаясь, проронил он и вернулся к Савельеву. Тот прихватил сигареты и показал рукой, приглашая пройтись по ромашкам. — Ну, рассказывай, брат Савельев, кого еще поджег, подорвал? — со злой иронией начал Иван Сергеевич. — Кого на тот свет отправил? Не задирайся, Сергеевич, мирлюбиво попросил тот. Обстановка изменилась. Я приношу свои извинения за некоторые свои грехи. Ни хрена себе грехи, возмутился Иван Сергеевич. Ладно. Черемуху в окно запустил, прочихались. Но зачем машину мамонта спалил? Знал, что не моя машина испалил? — Потому и спалил, что мамонта, — признался Савельев. — Ага, значит, двух зайцев сразу. — Думал, мы с мамонтом сейчас лапы вверх и к тебе на поклон. — Могу тебе сейчас же отдать деньги за машину? Или завтра новую «Волгу» подгоню? — деловито предложил он, недовольный течением разговора. — Как хочешь. Документы будут оформлены на мамонта. — Не мне мамонту отдашь. Иван Сергеевич показал в горы. — Видали, благодетель? Подгонит он. — Сергеевич, ты же не псих. Давай, — говорит, — спокойно. — Да как с тобой говорить спокойно? Скажи спасибо, что я тебя еще рожу не набил. — Этого делать не надо, — со скрытой угрозой проговорил Савельев. — Конечно. У тебя тут под каждой ромашкой пулеметы расставлены. Ладно. Давай забудем. Савельев остановился, отошли порядочно. Я сделал глупость, прости. У тебя выше плеч вот этот отросток есть. Иван Сергеевич постучал пальцем по Савельевской голове. Это штука, чтобы думать. Он отвернулся к реке. Августа купалась возле лодки, слышался ее радостный звенящий смех. — Говори, зачем звал. — Я знаю, что ты к буржуям еще не нанялся, — сказал Савельев. — Но уже держишь их в руках. Они на тебя поставили. Не согласишься, начнут выкручивать руки. Ты еще не испытывал, какие они подонки и сволочи? — Ну, конечно, — ругнулся Иван Сергеевич. — Выперли тебя... И сволочами стали. Они не выперли бы, пахал на них и радовался. Савельев пропустил это мимо ушей. Лишь паузу сделал, выжидая, когда успокоится собеседник. «Соглашайся, Сергеич!» Неожиданно предложил он. «Ставь любые свои условия и соглашайся. Они примут все, доверяют тебе». «О, да!» передразнивая шведов, пропел Иван Сергеевич. — Что я слышу? — А ты-то как же? Я ведь твое место займу. Глядишь, они тебя простили бы и взяли назад. У них ситуация-то безвыходная. — Мне они больше не нужны, — заявил Савельев. — Я и без них теперь обойдусь. По глупости сначала дергаться стал, а потом... — Так понятно, — подумал Иван Сергеевич. А потом понял, что сам силен, что служба у тебя налажена, весь регион под контролем, люди к шведам не убежали и даже Августу перевербовал.